Глава девятнадцатая. Граф сдержал своё слово. Правда, сходу допрошивать пленника он не стал. Решил сделать это после возвращения в лагерь, где стояла наша основная армия. Кстати, пленных было много. Женщины, дети, слуги погибших мятежников. Видно, глава рода сам не знал, что с ними делать, поэтому просто вёз с собой, отдаст на суд императора, самому мураться не хотелось. Также у мятежников с собой была казна, большое количество золотых монет, «У нас там едва между двумя аристократами битва не произошла. Эти идиоты решили, что если они первыми добрались до таких трофеев, то могут прибрать их себе». Но граф быстро привёл их в чувство. Сказал, что всё будет разделено в зависимости от того, кто сколько солдат взял с собой в этот рейд. «Хорошо, что мои ребятки тоже были, так что на свою долю мне можно рассчитывать». Едва мы вернулись обратно, как граф собрал всех магов у себя в шатрея. Пленник лежал на полу с пеленатой так, что даже пошевелиться не мог, только головой вертел да сверлил всех ненавидящим взглядом. Его также разглядывали с неподдельным любопытством. Слух о том, что он нас всех чуть не перебил, уже прошёлся по лагеря. Всем интересно было посмотреть на такого могучего мага. Кстати, если мой ихандо этого безбоязненно бросался на одержимых, то этого старика он не трогал и держался за моей спиной. Это несмотря на то, что у старика нашли сразу три десятка кристаллов. Мой питомец охотился больше на кристаллы, но в этот раз даже такое количество не заставило его атаковать. Видно, понимал, что может не пережить нападение. «Жалкие слабокие никчёмные людишки!» Не выдержал такого непочтительного отношения одержимый. «Я вас всех могу в порошок стереть, неучи «А у тебя была такая возможность?» Тут же ответил Эльмотар. Ну а ты ею почему-то не воспользовался. Это ещё как посмотреть, кто из нас тут слабак. Сейчас ты как тряпка на полу валяешься. Был бы сильным, в плен бы не сдался. И я и не сдался. Ну, ты же тут. Значит, слабак ещё и неудачник. Как такой невероятно сильный маг мог сдаться в руки врагу? Когда мы с Альмотаром были в плену, этого мага я там точно не видел. Точно запомнил бы. Грегор тоже этого мага не знал, так что он наверняка из другого государства. Или вообще как-то в наш мир умудрился переместиться. Уж слишком он для человека этого мира. Эльматар сказал, что такого могущества наши маги достичь бы не смогли. «Значит так». Оборвал словесную дуэль глава рода. «Сейчас я начну задавать вопросы, а ты на них будешь отвечать. Если будешь честным, умрёшь быстро и безболезненно». «Хорошо», — кивнул пленник. «Спрашивай». «Кто вы такие? И зачем пришли в наш мир?» Задал первый вопрос граф. «Тебя на самом деле это интересует?» Усмехнул содержимый. Зря он это сделал, потому что следующую секунду ему заткнули рот тряпкой, и один из присутствующих магов начал показывать свои навыки в пытках. Продолжалось это минут пять, после чего кляп снова вытащили. «Каждый раз, когда ты будешь болтать не по делу, мне придётся тебя вразумлять», предупредил граф. «Итак вопрос тот же». «Ну а зачем вообще увеличивают подконтрольную территорию?» Зло спросил одержимый. «Нам нужны новые земли. Мы их захватываем». «Не сказать, что у вас больно много? Неужели у вас не хватает на всех территории?» Этот вопрос пленника развеселил. Он расхохотался и долго не мог успокоиться. К нему снова шагнули воины, чтобы заткнуть рот, но граф мотнул головой в отрицательном жесте. мол не надо его трогать». «Империя тоже большая». «Но ведь вы всё равно пытаетесь оторвать кусок у соседей. Так всегда было, и так всегда будет», — отсмеявшись заявил маг. «Только если вы захватываете небольшие участки земли, то мы покоряем целые миры». «Как вы пробираетесь в наш мир?» — на этот раз любопытство проявил Грегор. «Специальный ритуал», — усмехнулся пленник. «Могу показать. Только для этого вам придётся меня развязать». «Правда, ваши маги слишком слабые, поэтому у вас точно не получится переместиться!» «У вас тоже не особо сильные маги», — усмехнулся Грегор. «С большинством с легкостью справляемся». «Разумеется, у нас тоже таких слабаков хватает», — ответил пленник. «Есть простое мясо, такое, как вы, а есть элита, такие, как я. Поэтому разному сброду приходится захватывать именно разум». «А как ты сюда попал?» Тут же последовал вопрос от графа. «Портал! Мне не нужно чужое тело! В своём хорошо!» – рассмеялся пленник. «Все сильные маги переходят через порталы!» «И много вас таких?» – уточнил Альмотар. «Вам хватит!» «Зачем вы так обходитесь с крестьянами и превращаете их в тварей Вы ведь тоже люди, а они могли бы вам служить!» «Мы не люди, и никогда ими не были! Вы для нас простой скот, пища, если хотите! А так много скота нам не нужно!» «Для службы нам хватит и небольшой группы!» То, что это не люди, мне и так было понятно, как и остальным магам, которые убивали одержимых. Разумеется, его тут же начали расспрашивать о том, кто они такие. Если честно, я ничего не понял, какие-то сущности, которые могут вселяться в разумных людей. Если эта тварь не врала, то в основном они захватывали миры, где проживали люди, вот и имели схожий с нами вид. Этой твари было больше тысячи лет». Когда-то она захватила тело и теперь превратилась в могущественное существо в облике человека. Таких сильных у пришлых были сотни. Если это так, и если они соберутся в одну группу, то нам конец. К сожалению, я не мог понять, правду ли говорит этот маг или врет нам. Судя по лицам остальных магов, их знания и ум тоже дали сбой. А он какой у них растерянный вид. Даже Эль Матара выглядит не таким самоуверенным, как раньше. Ещё меня порадовало то, что после того, как тело умирает, погибают и эти твари. Это отголоски их смерти мы чувствовали, когда убивали одержимых. Ещё радовало, что они тоже чувствуют боль, иначе было бы совсем всё плохо. «Как ты умудрился стать таким сильным магом?» — задал вопрос Грегор, который очень интересовал меня. «Только не рассказывай бред про то, что ты просто много пожил, и это результат твоего постоянного труда». После этого вопроса пленник уперся намертво. Мастерам пыточных дел пришлось очень долго трудиться. Пленник кричал, даже визжал от боли, несколько раз терял сознание, но продолжал упорно молчать. Не знаю, сколько бы так продолжалось, если бы к нам в шатёр не ворвался один из воинов. «Господин граф!» — с порога выпалил он. «Враги!» «Где и сколько?» — спросил глава рода. «Сколько не знаю. Небольшие отряды с магами кружат по периметру. Вроде немного, но проблемы нам всё равно могут доставить. Они уже один дозор уничтожили». «Пришлось нам бросать допрос и идти одержимых. Их на самом деле было всего семь человек. Они даже собраться в кучу не успели, просто кружили вокруг военного лагеря, как будто пытались найти способ проникнуть внутрь. Что-то мне подсказывало, что своего старшего отбить хотели. Причём такие мысли приходили в голову не только мне, но и остальным тоже. Видно, это были одержимые, которые не участвовали в битве или просто смогли сбежать. Такие тоже имелись. Например, в обозе мятежников». Не буду долго рассказывать, как мы их отлавливали, ничего интересного не произошло. Они уже так наследили, что нашим следопытам не составило труда их обнаружить. Снова удалось взять в плен одного мага, но на этот раз сделали это специально, по приказу графа. Больно его заинтересовали слова нашего стойкого одержимого. В результате узнали ещё много интересного. Например, что они действительно пришли освобождать своего старшего, причём это он позвал их на помощь. У меня и без того вертелась в голове мысль, что эти деятели могут как-то общаться между собой. Ведь каким-то образом они меня все узнавали, хотя ни разу не видели. Кстати, сильному магу я так на глаза и не попадался. Ильматар попросил это сделать. Почему-то он решил, что разговора не получится, если он меня увидит. Хорошо, что свои мысли он высказал только мне, а не всем присутствующим. Похоже, простые маги на самом деле были кем-то вроде солдат, потому что многого от них узнать не удалось. Одержимый и сам не понимал, как так получилось, но он точно знал, что его господин жив и находится в плену. Просто в голове возникала такая мысль, и всё. В общем, нужно было допрашивать их командира. Это на самом деле был непростой одержимый. Снова начались жестокие пытки. Граф даже бросил все свои дела, так он был заинтересован узнать как можно больше от этого пленника. За эту информацию, которую мы узнали, император мог его неплохо так наградить. Через пару дней неперекращающихся пыток одержимый всё же сдался. Не сказать, что он сломался и превратился в того, кто выполнит любой приказ, но у него просто не было сил терпеть пытки дальше, а подохнуть ему не давали. «Магия разума!» — наконец-то выдал он. «Жалкие вы, людишки! Вы на самом деле думаете, что мы ваших магов просто так в плен берём? Думаете, что надеемся этих неучий на свою сторону сманить? Да никому вы не нужны!» «Пленные маги вам зачем?» — спросил Грегор. «Проводится слияние разумов», — пояснил одержимый. «Все знания ваших магов и их сила становятся доступны нам». «Как провести этот ритуал?» — чуть ли не хором спросили все присутствующие маги. «Охотно расскажу», — как-то ехидно улыбнулся одержимый. «Записывайте». Он на самом деле рассказал, правда хотел немного приврать, за что снова подвергся пыткам, но после всё выложил. Ведь на графу не нравилось, что маги узнали такую интересную информацию, он какая рожа недовольная. Его можно было понять, если все маги будут об этом знать, то у нас без всяких одержимых будут друг друга резать, чтобы завладеть чужими знаниями». Но когда на лице у некоторых появилось мечтательное выражение, одержимый всех разочаровал. «Вы не сможете провести этот ритуал, ослы!» расхохотался он. «У вас нет нужной искры!» «Ваши боги слишком скупы, а наш Создатель умер ради того, чтобы сделать нас такими могущественными!» «Что за искра?» — уточнил Эльмотар. «Печать, искра!» — ответил пленник. «Не знаю, как это объяснить. Сами толком не знаем. Просто нам такое доступно, а вам нет». Граф после этих слов почему-то внимательно посмотрел на меня. Взглядом я с ним не встретился, зато явно почувствовал, как он буквально прожигает меня взглядом. «Вы друг у друга тоже можете силу забирать?» — спросил Эльматар после того, как пауза затянулась. «Почему пленных, которых мы освободили, не убили сразу?» эх мы должны были отдать господину», — скрипнул зубами одержимый. «А он должен распределять, кто будет поглощать разум». «Господин?» — удивлённо переспросил мой друг. «А я думал, что у таких магов, как ты, нет господ». «У всех есть». «Правда, простым смертным у нас никто никогда подчиняться не станет. Не то что вы, жалкие ничтожества». «А барон Дагмар тебе знаком?» Снова задал вопрос граф. «Какой ещё барон?» Удивился пленник. «Я даже твоего имени не знаю, а ты мне про какого-то барона говоришь». «Это человек, которого все ваши так сильно хотят убить», пояснил Эльмотар. «Или в нашем мире таких много? За что вы его убить хотите?» «За то, что он нарушил наши планы!» Как-то быстро ответил одержимый. Тут даже я ему не поверил. Что говорить про тех, которые видят лжецов насквозь? «А ещё из-за чего?» Полюбопытствовал Альмотар. Пленник промолчал, только страдальчески поморщился. Видимо, понял, что сейчас начнут спрашивать совсем по-другому. Так оно и случилось. За дело опять взялись мастера пыточных дел. шатер наполнился стоном. Орать пленник не мог, ему постоянно затыкали рот. На этот раз он долго терпеть не смог. Видно, палачи нашли ключик. Тяжело дыша, он начал выкладывать всё, что знает. Если честно, его слова меня немного напрягли, потому что говорил он удивительные вещи. Дело в том, что на мне тоже имелась некая печать или отметка Бога. Следовательно, я тоже, как и они, мог поглощать знания других магов, если я всё правильно понял. Самое печальное, что эту новость услышали не только мои друзья, а все присутствующие маги. Они даже как-то по-другому стали ко мне относиться, видно, разом поверив этому козлу. Сейчас глазели на меня так, как будто я уже задумал им всем глотки перерезать и поглотить их разум, или как там этот процесс называется. Видимо, даже одержимый заметил, что все присутствующие уставились на меня. Он лежал на полу на спине, поэтому приподнял голову и глянул, кто это так всех заинтересовал. Разумеется, тут же встретился со мной взглядом. Он меня сразу же узнал. Его лицо перекосилось от злобы, да ещё и покраснел. Наверное, изо всех сил пытался освободиться от пут. Конечно же, у него это не вышло. Он как-то обмяк, снова глянул на меня. Но на этот раз уже затравлено. Даже немного неприятно было. Вроде бы ничего плохого этим деятелям не сделал. А так сильно ненавидят и хотят убить. Если не считать за плохое, что я императору на них указывал. В следующий миг во рту одержимого что-то хрустнуло, и его начали бить судороги. уже этот гад таскал во рту яд в каком-то флакончике, и теперь его прогрыз. «Лечите его!» – заорал Эль Матар, но команда немного опоздала. Одержимый помер секунд за десять. «Все свободны», – отпустил нас граф Из-за смерти пленника он не выразил ни радости, ни печали, ему было наплевать. «Барон, далеко не уходи, нужно будет поговорить». Кто б сомневался, что со мной поговорить хотят. Только ничего ему сказать не смогу. Сам понятия не имею, как мне поглощать чужие умения. Возможно, пленник просто соврал, а мы тут все напряглись. Даже Эльматар на меня с какой-то завистью теперь смотрит. Если у меня на самом деле есть что-то подобное, то стать могущественным магом не составит труда. Правда, остальные маги будут меня сторониться и смотреть, как на своего врага, от которого можно ждать неизвестно чего. Если честно, мне как-то не очень хотелось проверять своё новое умение. Даже неприятно об этом думать. К тому же богиня последнее время ко мне не приходит. Насчёт этого я бы спросил в первую очередь. Интересно, граф доложит императору о новых откровениях пленника? Или не станет этого делать? Хотя наверняка доложит, как и о другом услышанном нами от одержимого. Может быть, если бы все были свои, он не стал бы трепать языком лишнего, но было довольно много ненужных свидетелей этого разговора. Кроме того, что у меня имеется некая способность, мы узнали про то, что где-то в тех самых горах... где мы с Альматаром провели не самое лучшее время нашей жизни, находится портал. Через него в наш мир могут проникнуть вот такие же маги из другого мира. Кстати, если этот маг настолько силён, то представляю, какие магические силы у его господина. Даже думать об этом не хочется. Как там сообщил пленный, пока сильных магов в этом мире мало. Они все в том месте, откуда сюда припёрлись. Скоро изменится, так что ничего хорошего нас не ждёт. Империю вроде как отбили, но есть другие государства, с которых к нам попрут маги. Тут без этих монстров бы устоять. Если верить словам одержимого, то их командующий, который самый главный, уже в курсе того, что один из его подчинённых умер, а это тоже не радует. Как мне кажется, Император может запросто создать экспедицию и отправить её в те горы за много километров. Отдаст приказ, мол, «Давайте, ребята, разрушьте портал. Вроде бы делать его нужно очень долго». К тому же на активацию этого портала нужно прорву магических сил. Видно, поэтому и перемещали в наш мир только разум, а не полностью одержимых. Только элита переходила через портал. Граф так и не вызвал меня к себе. Видно, не знал, что спрашивать и что делать с полученной информацией. Мой друг Эльматар всячески старался меня поддержать. Говорил, что если даже у меня есть такой дар, то наверняка Император заинтересуется и даже поможет стать сильным. Но, скорее всего, только после того, как убедиться, что Империи от этого не будет угрозы. Иначе он мне собственноручно башку открутит. Потому что вот такие непонятные маги, которые на голову выше остальных, тут никому не нужны. В общем, спать я лёг не с самым хорошим настроением, хоть и понимал, что мне перепал неплохой бонус. Только сразу мне уснуть не удалось, потому что мою скромную персону решила навестить богиня.